Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними были три честных матроса. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли силой и угрозами. Зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы. «Они зашли слишком далеко», — добавил капитан и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них». Я улыбнулся и сказал, что люди в таких обстоятельствах, как мы, уже не подвержены действию страха. «Что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения, и следовать на всякий выход из этого положения, даже смерть мы должны считать избавлением». Я спросил его, что он думает о здешнем моем существовании, и неужели он не находит, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления? «И где же, сударь, — сказал я вашу уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни, уверенность, которую вы выражали несколько времени тому назад? Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно — «Что такое?» — спросил он. «Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть три или четыре порядочных человека, которых следует пощадить. Будьте не все негодяями, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передает их в наши руки, ибо всякий, вступивший на этот остров, будет в нашей власти». Несмотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жить, все это я произнес бодро и решительно, с веселым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы ревностно принялись за дело. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. «Двоих, как самых ненадежных, так, по крайней мере, их аттестовал капитан, я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда арестантов не могли услышать и откуда им было бы нелегко убежать, они едва ли нашли бы дорогу в лесу. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно то через день или два их освободят, но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. Они обещали терпеливо переносить свое заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтобы они не сидели в потьмах, так как пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что пятница остался на часах у входа. С четырьмя остальными пленниками мы поступили мягче. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался. Но двух других я взял под свое начало по рекомендации капитана и после того, как оба они торжественно поклялись мне в верности. Итак, считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами, нас было теперь семеро хорошо вооруженных людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми десятью, которые приближались к острову, тем более, что в числе их, по словам капитана, было три или четыре честных человека. Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад».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 Размыслив по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись, что было мочь окликать своих товарищей, надеясь, что те их услышат. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но это нисколько им не помогло. Сидевшие в пещере ничего не могли слышать. Те же, которые были с нами, хоть и слышали, но откликнуться не посмели. Матросы были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что, как они потом рассказали, решили вернуться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее. Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем пал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды Баркаса, то снимутся с якоря и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Не успела шлюпка отдалиться от берега, как мы увидели, что она возвращается». Должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли новое решение. Мы продолжали наблюдать. Шлюпка причалила к берегу, и в ней осталось три человека. Остальные же семеро вышли и отправились вглубь острова, очевидно, на розыске пропавших. Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили семерых, вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы шлюпка с тремя остальными, вернулась бы назад, и корабль, несомненно, снялся бы с якоря, поднял паруса и был бы для нас потерян. Однако нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится. Высадив семерых человек, шлюпка с тремя остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам таким образом всякую возможность добраться до нее. Семеро разведчиков, держась плотно друг к другу, стали подниматься на горку, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, что они подойдут поближе, тогда мы могли бы дать по ним залп, или напротив уйдут подальше и позволят нам таким образом выйти из своего убежища. Но добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова стали кричать и звать своих товарищей, пока не охрипли.